Просыпайся, красный капюшон. Пора тебе уходить! Айлит резко проснулась, взбахнула руками, словно спасаясь от падения. Ее глаза были огромными, ослепленными на миг светом. Свет стал мерцающей свечой, бросающей танцующие тени на стены ниши. Со стоном Айли уперлась локтями в пол и оттолкнулась. Она не могла толком потянуться в тесной нише, плач запутался в ногах. Девушка попыталась выбраться. В голову вернулись воспоминания. Точно. Она решила провести ночь в храме. Ледяные глаза Весты глядели на нее, пока настоятельница держала свечу в руке и отодвигала штору другой рукой. «Уже почти время рассветных молитв!» прорычала она. Кривясь, Айлид поднялась на ноги и смогла выпрямиться. Она подула на руки, стала топать покалывающими ногами, чтобы кровь снова потекла в них, и забрала сидельные мешки, идя за настоятельницей. «Добрая мать!» — ее голос был хриплым и сонным. «Вы знаете что-нибудь о женщине по имени Омагита, местная ведунье, я полагаю?» Веста замерла на пути к двери, оглянулась, медленно приподняла светлые брови, начертила знак святой защиты в воздухе. Огонек ее свечи прыгал в руках. «Это женщина, к которой некоторые обращаются за помощью» боясь меньше ее, чем других, кто занимается темными делами. Она посмотрела неодобрительно на Айлит. Я мало о ней знаю. Она редко приходит на службы, но когда делает это, опускается на колени у алтаря богини и молится, как благочестивая женщина. Веста поджала с отвращением губы и махнула рукой со свечой так, что воск пролился на пол. Айлит позволила выгнать себя за дверь в предрассветное утро. Она попрощалась с женщиной, и та с неохотой благословила ее в ответ. Винатрикс укуталась в плащ и поспешила вниз по склону. Дождь прошлой ночи оставил землю холодной, с тонким слоем льда. Ее сапоги хрустели, пока она шла к деревне. Чести был теплым в сарае для овец. Мрачно посмотрел на нее, когда она потянула его наружу. «Прости, мальчик», — она вывела его на влажный воздух. Мне это тоже не нравится. Айлет оставила храм позади и поехала к лесу, в тропе лесоруба. Порой она поднимала руки с луки седла и дула на пальцы. Солнце только озарило розовым небо, когда она погрузилась в зловещий полумрак леса. Но певчие птицы еще не улетели на юг и пели сверху, рассеивая часть напряжения. Луч света упал на ее путь из-за тучи веток. Любимая! Айлет застыла в седле, насторожившись. Ей не было холодно. Она не ощущала боль в костях от ночи на твердом полу храма. Она не ощущала, как ноги затекли от долгих дней пути. И как напряжена была голова от вопросов, тревог и страхов, накопившихся за последние дни. Она ощущала только удивление. Это было там. Пропало. Айлет моргнула, пришла в себя посмотрела на свои ладони, на мир вокруг. Честь его расстановился. Он переминался, пар вылетал из его ноздрей. Лоранта внутри нее встрепенулась под чарами подавления, тихо рыча. Ей приснилось. Это не голос, не песня, даже не чувство, но это ощущение, которое она не могла назвать. Миг чистой осознанности. Ее губы потрескались от холода, пытаясь двигаться, и молиться. Ветер подул ей в лицо, она охнула, опустив голову, поправила капюшон. «Поехали, — Поехали, честивор. Она стукнула его бока ногами и поехала по лесу.